какие в те годы носили люди профессии, названных в Советском Союзе, должно быть в насмешку свободными, в дырявой обуви, обросшей и в самом легком настроении. Музыкальный мир образов и звуков отгораживал его от нашего, лагерного. Когда находилось время, Яша играл для себя. Я слушал его одинокие импровизации в пустом полутёмном театре. Фигура Яши сливалась с чернотой рояля. Когда музыка смолкала, было слышно, как грызут дерево крысы. Яша играл и играл. Звуки, скорбные, тоскливые, обволакивали. Веселый Яша играл что-то трагическое, говорившее об одиночестве, мрачных предчувствиях, обреченности. Ближе всего эта музыка была настроением поздних произведений Рахманинова, которые я услышал много спустя. Яша любил бетховенского сурка. Наигрывал, приглушенно напевая слова, и по многу раз повторял рефрен. По разным странам я бродил, и мой сурок со мною. Я паляла жаркая жалость. У него и сурка не было. В бараке мое место было через проход от Яши, напротив друг друга. Во сне тонкое, бледно-смуглое лицо его стражало, взрослело, и он уже не казался так пугающий, так по детски беззащитен. Заразительной была его всегдашняя готовность к веселой шутке, доброй улыбке. Не прочь был Яша подтрунить над собой. Как-то благодушно посмеиваясь, он рассказал, как отсоветовал жене важного начальника брать уроки пения. — Я ей говорю, не тратьте времени на усилия, ничего не выйдет. В вашем возрасте, раз уже за сорок, нет надежды, что слух разовьется. А она говорит, мне слух не нужен. Вы... «Научите меня петь, остальное не ваше дело». Я сказала, что мне это не под силу. А в театре, говорит, вы так же капризны. «Да разве так можно, Яшенька? Тебе это боком выйдет, — встревожился кто-то. А что тут такого? У нее слуха не больше, чем у табуретки. Уроки ей все равно ничего не стоят, чего ты щепетильничаешь. Ну, знаешь, хоть и бесплатно, а все-таки нечестно давать уроки, когда знаешь, что твоя ученица и кукаряку не споет». Лучше открыть глаза, сказать прямо. Яшу предупреждали. Так поступать с начальством опасно. Как раз обидеться, запомнят. Из-за полного поглощения музыкой лагерь для Яши был приходящим эпизодом в жизни. Да и срок у него был, кстати, детский — три года. Заработал его Яша шуткой, сочинил по аналогии с Марсельезой, слитой с песенкой майн либе августин у Достоевского, попури из «Интернационала» с Чижиком. Кто-то донес. История, в общем, банальная. Рассказывая о следствии, Яшенька недоумевал. — Ну что в этом опасного? Шутка, мальчишества а он — дискредитация идеологии. Право, чудак. Не ты ли, друг Яшенька, чудак, притом неизлечимый? А, быть может, и лучше, что ни в чем Яша не разобрался. Лучше, что тоска и ужас тех, кто хоть раз почуял бездну, не коснулись его сознания, что не ощутил он себя нагим и беспомощным во власти князя мира. И трудно было верить, что минует его горькая чаш В бухгалтерию лагпункта бежал растерянный Яша. Меня прямо из театра взяли. Говорят, на общие работы пропуск отобрали. Это наверняка ошибка, правда? Нельзя же прерывать репетиции. — Не на этап ли берут? — спросил я. — Нет, говорят, назначили на огороды. Вас одного взяли. Только меня. Прямо со спевки. Мы только начали. Недоразумение какое-то. Яша прерывисто вздохнул. У него жалко подергивались уголки рта, и он то и дело нервно... Взглядывал в окошко. Я стал его успокаивать. Обещал все разузнать, а вось удастся помочь. Я в жизни не работал на огороде. Не знаю, как там все. Вот научусь огурцы сажать. И на свежем воздухе. Он пытался пошутить.